эпилог. полгода спустя выйдя на улицу я вылила под кусты малины грязную воду она быстро просочилась под преящую опавшую листву и впиталась в мягкую землю выпрямившись выдохнула у моего рта тут же образовалась облачко пара морозно сегодня уже осень поздняя с каждым днем мне становилось все сложнее прибираться до да хлопотать по хозяйству обернувшись окинула взглядом свой дом все как впервые он все еще казался мне мечтой Двухэтажный деревянный дом с верандой, покатая крыша и каменный дымоход, резные ставни на окнах, красота. Когда мой медведь говорил о своей берлоге, он забывал упомянуть, что в ней аж четыре спальни, большой зал, кухня, а за ней баня и летник. Улыбнувшись, вспомнила, как увидела это место впервые. Растерявшись, поверить не могла, что эти хоромы теперь мой дом. Порыв ветра приподнял подол моего платья и напомнил, что не май месяц, и пора уже в тепло. Поднявшись по лестнице на веранду, оставила там ведро и вошла в избу. Скинув куртку, поспешила на кухню. Тесто уж подошло. Будут у нас сегодня булочки сдобные. Резкая боль вступила в поясницу. Задержав дыхание, я ухватилась за столешницу, склонившись вперед. Что-то сегодня уж больно сильно прихватывает. Второй раз за утро. И Бьерн, как назло, на базар ушел. Размяв шею, выпрямилась и принялась формировать из теста плетенки до булочки. Разложив их на противне оставила подниматься. Пройдясь по кухне, присела на широкую лавку у печи. Дела еще столько. И постирать, и в спальне веничком пройтись, и боли-то как нарочно не отпускает. Казалось, только учащается. Взяв метлу, поднялась на второй этаж. Пособирала раскиданные вещи и определила их в корзину для стирки. Открыв створку шкафа, поправила свои сложенные в стопочке рубахи дамские подштаники. Такого гардероба у меня никогда не было. Бьорн оказался таким умельцем, Кожевник, самый известный в этой части леса. А уж какое мясо он коптил. Рыба в достатке. Голод. Я забыла, что значит это слово. Ежедневно к нам приходили и местные, и кочевники. Делали заказы. А работы мужу хватало. Боль снова ступила в поясницу и отдалась внизу живота. Да что же такое? пробормотала я. Оперевшись на крепкую полку, тяжело задышала. Рука непроизвольно легла на большой живот. Малыш сегодня молчал. Пару раз столкнулся с утра и все. Это так насторожило. Кажется, отступила. Взявшись за метлу, попробовала смести пыль с половичков и тут же отказалась от этой затеи. Уж больно плохо я себя ощущала. Прилечь бы. До булочки внизу ждут свои очереди. Спустившись на кухню, сунула их в печь и тут же присела. Плохо. Лоб покрыла странно испарина. На улице послушался шум. Тяжело поднявшись, подошла к окну и выглянула. Бьорн вернулся пораньше. Улыбнувшись, помахала ему рукой и тут же скривилась, ухватившись за подоконник. «Мария!» Послышалась взволнованная с улицы. Дверь скрипнула, и я оказалась в крепких объятиях мужа. Что такое, перчинка? Поясница, то болит, то отпускает, пожаловалась я. Подмести хотела, да никак. Я булочки поставила. Полежу немного, отпустит. Уж тогда работу доделаю». -то делаю. Бьерн молчал и поглаживал меня по голове. И когда первый раз больно стало? тихо спросил он. Да вот. «Как ты собирался на ярмарку?» Призадумавшись, ответила я. «И мне не сказала!» «Что тревожит по пустякам?» Отмахнулась я. «Марья!» Отстранив, муж поднял меня на руки. «Это не пустяки!» «Это наш медвежонок решил, что сегодня самое время с нами познакомиться!» осветил он меня. «Я рожаю?» Этот писк напугал даже меня. И «Именно так, Перчинка!» Радостно ухмыльнувшись, муж понес меня на второй этаж в спальню. Вовремя я вернулся, как чувствовал. Следующие несколько часов показались мне вечностью. И хоть муж и утверждал, что все прошло легко и очень быстро, я в этом сильно сомневалась. Лежа на уже перестеленной кровати с развощеким комочком, сыночком под боком, вглядывалась в осеннее небо. Стремительно набегали тяжелые тучи, и вдруг повалил огромными хлопьями снег. А ведь только начало ноября, с трудом встав, вслушалась. На кухне Бьорн убирал мои сгоревшие булочки и спешно готовил ужин. Темнело. Подойдя к окну, выглянула наружу и замерла истуканом. Посреди лесной полянки стояла красивая женщина в расшитом серебром кафтане, а рядом с ней крупный волк с серебристой шкурой. Поймав мой взгляд, матушка зима улыбнулась и махнула рукой в приветственном жесте. Растерявшись, я подняла свою ладонь и помахала ей. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, словно безмолвно беседовали. Я благодарила ее за все, а она одобряла мой выбор. Но вот поднялся волк и задрал свою морду. Женщина медленно на прощание мне кивнула и исчезла, словно дымкой развеяла. Осень подошла к концу. Над миром снова воцарялась снежная суровая зима.